Но, согласитесь, его конь был не таким уж плохим советником по сравнению с остальными. Насколько я помню, остальные советники были, соответственно, вазой с цветами, мешком с песком и тремя бедолагами, которым предварительно отрубили головы. — А бесконечные уличные войны, всякие мелкие банды постоянно друг с другом воевали. Все силы уходили на разборки, а не на воровство, — сказал господин боггис «Согласен, сейчас дела идут более... стабильно». Опять наступила тишина. «В том-то и дело», — думал каждый. «Сейчас дела шли стабильно». Чтобы не говорили о ветинаре, он подарил людям уверенность в завтрашнем дне. «Если вам перерезали горло в вашей же собственной постели, вы могли не сомневаться. Это были не случайные негодяй-налетчики, а четко спланированное убийство» и соответствующие инстанции в курсе. «Зато с лордом Капкансом было веселее!» — крикнул кто-то. «Особенно веселились те, чьи головы летели с плахи!» «Проблема в том», — пожал плечами господин Богис, «что эта работа сводит людей с ума. Выбираешь нормального, здравого человека, не хуже и не лучше нас, а через парочку месяцев, глядишь, он уже разговаривает с травой и свяжует людей заживо». «Но ветеринарий не сумасшедший». «Э, не скажите. Только абсолютно чокнутый может столь здраво мыслить и все предвидеть». «Я обычная слабая женщина», — промолвила госпожа Лада. Многие из присутствующих при этих словах недоуменно подняли брови. «И вряд ли к моим словам прислушаются. Однако, по-моему, выхода у нас нет. Либо нас ждет затяжная война за власть». Либо мы сейчас тихо, мирно выбираем следующего Патриция. Итак, главы городских гильдий посмотрели друг на друга, одновременно стараясь не встречаться взглядами. Кто будет следующим Патрицием? Раньше за власть дрались, и каждый был сам за себя. Но сейчас. Получаешь власть, а в придачу получаешь кучу проблем. Времена изменились. Теперь приходится балансировать и сводить все конфликтующие интересы. Долгие годы ни один разумный человек не пытался убить ветеринара, потому что жизнь с ним была лучше, чем без него. Кроме того, ветеринар приручил ангкорпарк. Приручил, как какого-нибудь пса. Взял средненькую дворнягу, удлинил ей зубы, усилил челюсти, нарастил мускулы, застегнул ошейник, откормил мясом и указал на горло всего мира. А ту его Он собрал все уличные банды и соперничающие группировки и убедительно доказал им, что маленькая порция торта ежедневно куда лучше, чем один большой кусок, внутри которого, очень возможно, прячется острый нож. Лучше отрезать понемногу, но от торта больших размеров. парк, единственный из городов на равнинах, открыл ворота для гномов и троллей. Сплавы всегда крепче, как выразился ветинарий. И это сработало. Гномы и тролли производили товары. Часто они создавали проблемы, но еще чаще они создавали богатство. И вот вам результат. У Ангморпорка до сих пор было множество врагов, но враги эти, чтобы финансировать свои армии, были вынуждены занимать деньги. У того же Ангморпорка под грабительские проценты. Поэтому уже много лет не было ни одной крупной войны. Ангморпорг сделал войны нерентабельными. Тысячи лет назад образовалась Морпоргская империя, которая заявила всему миру «Не воюй, не то я уничтожу тебя». И сейчас произошло то же самое, только слова, обращенные к миру, были несколько иные. «Если ты будешь воевать, мы отзовем закладные», И, между прочим, ты наставил на меня мою пику. Это я заплатил за щит, который ты держишь. И сними мой шлем, когда разговариваешь со мной, ты маленький вонючий должник. Но вот механизм, который работал так тихо, что люди, совсем позабыв о его механическом происхождении, начали считать, что именно так устроен весь мир, этот самый механизм вдруг забарахлил. Главы гильдии тщательно все обдумали и пришли к следующему выводу. Чего они не хотят, так это власти. А хотят они только одного, чтобы завтра было похоже на сегодня.